Рыбный суп. Сегодня утром наш командир отряда вошел к нам в домик и сказал. «Так, ребята, для разнообразия вместо того, чтобы купаться со всеми, вам, может быть, доставит удовольствие отправиться на рыбалку?» «Да!» — дружно ответили мы все. «Почти все, потому что Полен ничего не сказал. Он всегда настороже и хочет вернуться домой. К своим папе с мамой. Галберт тоже ничего не сказал. Он еще спал». «Хорошо», — сказал наш командир. Я уже предупредил повара, что мы сегодня принесем ему рыбу на обед. Наш отряд угостит рыбным супом весь лагерь. И тогда другие отряды будут знать, что отряд Рыси Глаз лучший из всех. отряд до Рыси Глаз гип-гип! «Ура!» — закричали все, кроме Галбера. «А наш девиз это?» — начал командир. «Отвага!» — подхватили мы дружно даже Галбер, который только что проснулся. После линейки, пока все остальные собирались на пляж... Директор нашего лагеря месье Рато велел выдать нам удочки и старую банку, полную червей. «Не задерживайтесь там, чтобы мне хватило времени приготовить суп!» весело крикнул повар. «Повара мы очень любим. Когда заходишь к нему на кухню, он тут же кричит «Вон отсюда, банда юных попрошаек, я вас сейчас выгоню своим большим половником, я вам покажу!» и дает нам печенье. Мы взяли удочки и червяков и отправились на мол, самый конец». Там никого не было, кроме одного толстого господина в белой шляпе, который ловил рыбу и, похоже, не очень обрадовался, когда увидел нас. «Чтобы что-нибудь поймать», — сказал наш командир. «Прежде всего следует соблюдать тишину, иначе рыбы пугаются и уплывают. И ведите себя осторожно. Я не желаю, чтобы кто-нибудь из вас свалился в воду. Не разбредаться. Лазить на скалы запрещено. И постарайтесь не пораниться крючками». «Может, хватит?» — спросил толстый господин. «А?» оставился на него командир, очень удивившись. «Я спрашиваю, может, хватит орать, как резанный?» Повторил толстый господин. «Если так кричать, можно отпугнуть даже кита». «Здесь водятся киты?» Спросил Бертен. «Если здесь киты, то я ухожу!» Закричал Полен и стал плакать, приговаривая, что он боится и хочет домой, к папе с мамой. Но Полен не ушел, зато ушел толстый господин. И тем лучше, потому что так остались только свои, никто нам не мешал. Кто из вас уже бывал на рыбалке?» — спросил наш командир. «Я», — ответил Атанас. «Прошлым летом я поймал вот такую рыбу». И он развел руки в стороны так широко, как только смог. Но мы только посмеялись, потому что Атанас — ужасный врун, самый большой врун из всех нас. «Врун ты!» — так и сказал ему Бертен. «А ты завидуешь и вообще дурак!» — заявил Атанас. «Вот такущая рыбина у меня была!» Тут Бертен воспользовался тем, что Атанас стоит с растопыренными руками и вмазал ему оплюху. «Эй, вы оба прекратите, иначе я не допущу вас до рыбалки, ясно?» Закричал командир. Атанас и Бертен успокоились, но Атанас добавил, что все еще увидят, какой он вытянет рыбу. Вот так, будьте уверены. А Бертен сказал, что он уверен, что самый большой будет именно его рыба. Командир показал нам, как насаживать червяка на крючок. «А главное?» Предупредил он. «Будьте осторожны, чтобы не пораниться крючками». Мы все попробовали сделать как командир, но это было не так просто. И командир нам помогал, особенно Полену, который боялся червяков и спросил, не кусаются ли они. Как только у Полена на крючке оказался червяк, он быстро-быстро забросил удочку в воду, чтобы этот червяк оказался от него как можно дальше. Мы все тоже закинули удочки, кроме Атаназа и Бертена, у которых лески спутались вместе, и Галбера, и Каликста, которые проводили на малу червяковые бега. «Следите как следует за своими поплавками», — велел командир. «За поплавками мы следили хорошо, но ничего особенного не происходило». А потом Полен как закричал, выхватил удочку из воды, а на конце лески оказалась рыба. «Рыба!» — закричал Полен. «Мама!» И он выпустил удочку, которая упала на скалы. Командир провел рукой по лицу, посмотрев на плачущего Полена, а потом сказал. «Подожди меня здесь, я достану удочку этого маленького». Маленького неумехи. Командир спустился на скалы, а это опасно, потому что там очень скользко. Но все прошло отлично, не считая неприятности которая вышла с Крипеном. Он тоже слез, чтобы помочь командиру. Поскользнулся, облетел в воду. Но командир успел его поймать и при этом так громко кричал, что очень далеко, на самом пляже, люди вскочили со своих мест, чтобы посмотреть, что происходит. Когда командир вернул удочку полену, рыбы на леске уже не было. Но полену особенно понравилось, что червяка там тоже больше не было. Он был согласен продолжить рыбалку, но при условии, что ему больше не насаживали на крючок червяков. А первую рыбу поймал Галбер. Это был действительно его Галбер день. Он выиграл червяковые бега, а потом еще и рыбу заполучил. Мы все пошли посмотреть. Рыбина была не слишком толстая, но Галбер все-таки ужасно ею гордился. И командир его поздравил. После этого Галбер сказал, что для него рыбалка закончена, разлегся на малу и заснул. А вторую рыбу? Вы ни за что не догадаетесь, кто ее поймал. «Ее поймал я! Потрясающую рыбу! Действительно классную! Она была совсем немножко меньше, чем у Галбера, но все равно очень отличная. Жаль только, что командир поранил себе палец крючком, когда ее снимал. Вы удивитесь, но я как будто бы предчувствовал что с ним это обязательно случится. Может быть, именно поэтому командир сказал, что пора возвращаться домой? Против были Атанас и Бертен, потому что они еще не успели распутать свои лески. Когда мы отдавали рыбу повару, и немного волновались, что двух рыб, может быть, окажется маловато на суп для всего лагеря. Но повар засмеялся и сказал нам, что все отлично, как раз то, что надо, и чтобы нас наградить, дал нам печенье. Так вот, он действительно потрясающий наш повар. Суп получился очень вкусный, и месье Рато крикнул. отряд «Отряду глаз гиб-гиб! гип — закричали все, и мы тоже, потому что ужасно собой гордились. Я потом спросил у повара, почему в супе было так много рыбы и такой крупной. Повар засмеялся объяснил, что рыбы, когда их варишь, сильно разбухают. И он дал мне бутерброд с джемом. «Классный у нас повар». «Дорогой месье, дорогая мадам, у Крепена все отлично, и я счастлив сообщить вам, что мы очень им довольны. Ребенок прекрасно приспособлен к нашим условиям и великолепно ладит со своими товарищами. Быть может, иногда он пытается разыгрывать из себя и такого железного парня, если вы позволите мне так выразиться, но ему хочется, чтобы товарищи считали его настоящим мужчиной и лидером. Энергичный, чрезвычайно инициативный, Крипен оказывает весьма заметное влияние на своих юных друзей, которые, сами того не осознавая, восхищаются его душевным равновесием. Я буду очень рад встретиться с вами, если вы окажетесь в наших краях. Из письма месье Рато родителям Крипена.